Часть вторая Закат династии Тан Глава 11. Император Мудзун и начало упадка династии В старину историки не вникали в детали так, как это делают современные сценаристы, описали только о том, что считали важным или необычным. Но давайте попробуем, подобно судье Ди, сделать кое-какие выводы на основании имеющихся у нас данных. Император Сяньцзун после восшествия на престол в течение четырех лет не назначал официального наследника, а когда приближенные покорнейшие попросили его сделать это, выбрал в наследники своего старшего сына Ленина, которому на тот момент, 809 год, было 16 лет. Выбор наследника не противоречил традициям, ведь он был старшим и сыновей, но он был рожден наложницей, а не супругой императора Гуй Фэй Го, которая при отсутствии титула императрица считалась таковой благодаря своему высокому положению. Если опираться не на традиции, а на обстоятельства, то выбору следовало бы пасти на Лихена Лью, матерью которого была Гао. Однако же император Сянь Цзун поступил иначе. Почему? Потому что был ревностным приверженцем традиций или потому что не считал Лихена годным к правлению. Вот еще одна интересная деталь. Официальная церемония назначения Ленина наследником была отложена на полгода. Под благовидным предлогом по погодным условиям, но тем не менее отложена, ведь именно церемония закрепляла решение императора. Уж не пыталась ли гуй фей Го изменить положение дел в пользу своего сына? Вполне может быть. Скоропостижная смерть 19-летнего Ленина, наступившая в феврале 1812 года, тоже бросает тень на гуй фей Го. Нигде не упоминается о том, что наследник был слаб здоровьем, да и вообще болезненных в наследнике старались не выбирать. На вопрос «Кому была выгодна смерть Ленина?» сразу же напрашивается ответ «Тому, кто стал новым наследником престола, а им стал Лихен». Историю с петицией Ли Юню, Ликуаню, второму сыну сяньзуна можно расценить и как попытку императора отклонить назначение Лихена. В том случае, если бы петиция была бы подана, но не принята, император мог назначить наследником престола второго сына, ссылаясь на то, что делает это для блага государства. Гуи Фэй Гао имело большое влияние на императора Сянь Цзуна, но все же оно не было определяющим. Сюэши Цуй Цюнь, которому было поручено составление петиции, убедил императора в том, что петиция не нужна, сославшись на разницу статуса матерей Ли Юня и Ли Хэна. Но неужели император изначально не понимал этого? Так чего же на самом деле хотел Сянь Цзун – обеспечить незыблемость прав Лихэна или уклониться от назначения его наследником? Если начать вдумываться в то, что достоверно известно, то вырисовывается следующая картина. Отец не считал Лихэна способным к правлению, но тем не менее был вынужден сделать его наследником престола. Одни люди рождаются гениальными, а других судьба обходит своей благосклонностью, но Лихэн не был Дудзе. Тудзе – инвалид, нуждающийся в постоянной опеке, в современном понимании инвалид первой группы. С умственными способностями, если верить источникам, а нет причин не верить, у наследника престола не было проблем, просто он был избалованным любителем развлечений. Чисто с человеческой точки зрения его можно было понять. Если нет необходимости заботиться о том, чтобы в чашке был рис, то почему бы не проводить время в радости, то есть заботиться о хлебе насущном смотрите на танцовщиц или акробатов, попивая вино, гораздо приятнее, чем выслушивать скучные доклады сановников и вникать в не менее скучные государственные проблемы. Разве не так? Но существует такое понятие, как долг и долг правителя самый тяжелый. Если не хочешь нести на своих плечах этот груз, то передай его другому, благо желающие всегда найдутся. Однако же ли Лихэну хотелось сажать рис, ни разу не нагнувшись, хотелось и править, и проводить время в радостных увеселениях. Китайское выражение аналогичное русскому «и невинность соблюсти, и капитал приобрести». В принципе, любого дееспособного человека можно подготовить к правлению империй, основы которой крепки, а государственный аппарат хорошо отлажен что, собственно, и наблюдалось при императоре Сяньцзуне, которому удалось одолеть и нелояльных дзы без возникновения самута в империи. Правила просты. Не вмешиваться в то, что хорошо работает, не рубить с плеча, прислушиваться к унным советам и делать так, чтобы советчиков было несколько, а не один. В конце концов, император Сяньцзун тоже не блистал какими-то особенными талантами, и до славного предка императора тайдзуна ему было очень далеко но Сяньцзун следовал упомянутым правилам, и потому его правление в целом оказалось благоприятным для империи. Однако же главная проблема Лихена, ставшего императором Мудзуном, заключалась в том, что он не хотел заниматься делами, предпочитая им увеселения Мудзун правил под девизом «Чан Цин», «Вечное торжество», и нужно признать, что этот девиз как нельзя лучше отражал суть его пребывания на престоле. Слово «правление» здесь неуместно, ибо Мудзун не правил, а просто занимал престол. Правление императора Мудзуна отсчитывается с 20 февраля 820 года. Первым делом молодой император приказал придать казни алхимика Люми и его сообщников. Можно предположить, что вдовствующая императрица Го, этот титул дал ей Мудзун, таким образом спрятала концы в воду. Следующим действием стало смещение влиятельных сановников хуан фу и лин Хуан Фубо при императрице Сяньцзунe заведовал финансами империи, не забывая при этом о своих интересах, и сумел втереться в доверие к императору настолько, что стал одним из ближайших его советников. Именно Хуан Фу порекомендовал Сяньцзуну алхимика Лю Ми, а кроме того, он вроде бы поддерживал кандидатуру Ли Юня в качестве наследника престола. Есть сведения, что Му Цун, точнее, вдовствующая императрица Го, собирался предать Хуан Фу бо казни но сановники во главе с Джуншу Лином, Сяо Минем, пришедшим на смену Хуан Фу, отговорили от этого намерения. Хуан Фу был близок к покойному императору, и его казнь могла быть истолкована как проявление сыновней непочтительности со стороны императора Мудзуна. Джуншу Лин, главный секретарь государственной канцелярии, палаты из срединных документов. Джуншу Лин дословно переводится как «начальник над срединными документами». Но, как известно, желание можно осуществлять разными способами. Хуанфу Бо был отправлен в префектуру Яй, находившуюся на месте современного Хайкоу, где занял скромную должность ответственного за учет населения. В конце 820 -го года он скончался, скорее всего, был убит. Линхучу, занимавший при Сяньцзуне должность Джуншулина, был ставленником Хуанфу и его правой рукой, так что его опала была предопределена. Он был понижен в должности до губернатора, а затем до префекта, но впоследствии сумел снова возвыситься, став советником при наследнике престола Ли Чжане, старшим сыне императора Мудзуна. джинжулинов было двое. Замены, проведенные в государственном аппарате императором Мудзуном, сводились к тому, чтобы избавиться от сторонников Ли Юаня и лиц неугодных вдовствующей императрицы Го. Но на самом деле, в первую очередь, следовало думать и не об этом, а о том, чтобы удержать в повиновении правителей округов, в глубине души мечтавших о возвращении былых времен, когда они были вольными птицами и могли делать все, что им вздумается. До поры до времени императору Мудзуну везло. В конце 1820 года скончался Ван Джиндзун, дзы души крупного округа Чэнде. Два старших сына, Ван Чен Цзуна, содержались в Чан Ане в качестве заложников, поэтому чиновники округа, желавшие восстановления былой самостоятельности, поддержали кандидатуру Ван Чен Юаня, брата Ван Чен Цзуна. Независимость от императорской власти была выгодна местным чиновникам, поскольку проще подчиняться одному правителю, нежели двоим – Идзе Душе и императору. Кроме того, независимость исключала перестановки, проводимые из центра, что делало жизнь чиновников более спокойной. Ван Чин Юань был человеком мирным и умным. Выступать против своего окружения он не мог, поскольку тогда бы быстро нашелся другой кандидат, а самого Вана устранили бы, чтобы он не путался под ногами. Но в то же время Ван Чин Юань не хотел конфликтовать с императорским правительством. Да, с одной стороны, у Цзэ Души Чэн были под рукой крупные силы, и окружная казна не пустовала, но с другой, в момент броска костей нельзя быть уверенным в том, как они лягут. Поэтому Ван Чин Юань тайно попросил императора Му Цзуна назначить преемником Ван Чин Цзуна другого человека. Выбор пал на Тянь Хун Чжена, занимавшего должность цзэ души округа Вэйбо. Упоминавшемуся ранее тянь Чин Цзи, он приходился двоюродным племянником. Для того, чтобы назначение выглядело бы естественным, была разыграна многоходовая комбинация с перемещением правителей округов. Несмотря на сопротивление своего окружения, Ван Чин Юань смог передать полномочия Тянь Хун прибывшему в Ченде с двумя тысячами верных ему солдат из Вайбо. На этом везение закончилось, и начались проблемы. Тянь был лояльным, но имел скверную репутацию, поскольку отличался алчностью и непотизмом. Некоторые из приближенных, в частности военачальник Ян юаньцина пытались отговорить императора от назначения Тяньхуньчжена в Ченде, но император остался при своем мнении. Наблюдая за дальнейшим развитием событий, можно предположить, что сановники, не согласные с назначением Тяньхуньчжена, намеренно сделали так, чтобы в чендэ вспыхнул мятеж. Недаром же говорится, что от согласия иной раз бывает больше зла, чем от несогласия. Когда тянь Тяньхунджен обратился к правительству с просьбой о выплате жалований солдатам, которых он привел с собой из Вейбо, то получил отказ на том основании, что обеспечивать безопасность за души Чэнде должны солдаты из этого округа и содержать пришлые войска нет необходимости. Содержание двух тысяч солдат обходилось дорого, и тянь Тяньхунджену не хотелось брать на себя такие расходы, поэтому он решил отправить их обратно в Вейбо. В Ченде тянь Тяньхунджен стал вести себя точно так же, как и в Чэнде. Загребал под себя деньги не только обеими руками, но и ногами помогал, что вызвало недовольство среди его подчиненных и в народе. Желая стабилизировать ситуацию в округе, император издал указ о выплате солдатам Ченде вознаграждения за их лояльность. Но с выплатой произошла задержка по вине чиновников Джучи, Министерства финансов. Можно предположить, что задержка выплаты носила намеренный характер, поскольку любые указы о денежных выплатах издавались лишь после подтверждения наличия в казне соответствующих средств. Задержка подлила масла в огонь недовольство, чем воспользовался один из представителей семейства Ван по имени Ван Тинкоу, служивший под началом утянь Тяньхунджена. Прежде он был командиром гвардии Ван Чен Юаня. Дождавшись ухода солдат из Вайбо, Ван Тинкоу начал действовать. В ночь на 29 августа 1821 года он во главе отряда солдат захватил резиденцию Дзэ Душа. Тянь Хунчжэн был убит, заодно истребили его приближенных воебоссов, причем вместе с семьями. Настолько была велика ненависть к чужакам-угнетателям. Так успешное на первый взгляд кадровое решение обернулось мятежом, причем восстал наиболее могущественный из округов. В старой истории Тан сказано, что никто не превзошел Ван Тинкоу в насилии, злобе, предательстве, безразличии к императорской власти и агрессивности. С теми, кто не поддержал его, Ван Тинкоу расправлялся решительно и безжалостно, так что изнутри справиться с ним было невозможно, поскольку в его окружении остались только преданные люди. Императорское правительство решило нанести по Вану удары с трех сторон – с востока, запада и с юга. Но недаром же великий полководец Джоу Юй сказал, что трудно добиться успеха, если руководить наступлением отступлением из дворца. Джоу Юй, 175-й, 210-й, известный военачальник эпохи Троецарствия, который в хитрости и военном искусстве мог сравниться с Джу Из-за несогласованности действий императорские силы не смогли добиться успеха и в конечном итоге император был вынужден назначить Вана Цзэ Примечательно, что когда Мудзун потребовал от Вана выдачи тела Тяньхунджена, Ван ответил, что ему не удалось найти тело. Вряд ли это было неправдой. Скорее всего, Ван Тинкоу хотел подчеркнуть свою независимость, хотел показать, что требование императора для него значит не больше вчерашнего дождя. Победа ванна имела большое политическое значение. Она стала примером для других местных правителей, примером, который показывал, что недолгому периоду подчинения пришел конец но по большому счету, в целостности империи заинтересован только император, а Мудзуну не было до этого дела. Вдовствующая императрица Го была искушена в придворных интригах, но в военном деле она не разбиралась, а сановникам личное благо было дороже государственного. С одной стороны, Ван Тинкоу – мятежник, желающий вывести округ Чинду из-под власти императора, но с другой стороны, можно хорошо заработать, лоббируя при дворе его интересы. После Чинду настал черед Лулуна, Дзедуши Людзун, занявший эту должность ценой убийства отца и родного брата, решил стать буддийским монахом, и надо отдать ему должное, постарался обставить свое удаление от мирской суеты наилучшим образом. Убийцы становились буддийскими монахами не для замаливания своих грехов, а из желания обрести защиту от духов убитых ими людей. Считалось, что монаху, находящемуся под покровительством Будды, духи не могут причинить зла. Ради спокойствия в государстве Лю Цзун предложил императору разделить Лулун на три части и поставить над ними Джана хундзина Цзина, Сюэ Пина и Лу Ши Джан Хун Цзин происходил из знатной чиновной семьи, его отец и дед были Чэн Цянами, а сам он, сделав карьеру при дворе, был назначен императором Сян Цзуном на должность Дзэ Души округа сюаньву столицей которого был Кай Фэн. Город в провинции Хэнань, являющийся одной из семи древних столиц Китая, наряду с Пекином, Нанкином, Чананью, Нынисянь, Лаяном, Ханчжоу и Аньяном, был столицей империи Сун, существовавшей с 960 по 1279 год. Сиэпин был сыном задушу округа Джаоэ, Хэнань, который не хотел наследовать своему отцу, предпочтя этому служению императору дайдзуну при котором он возвысился до генеральской должности. При императоре Сянь Цзуни в 819 году Сюэ Пин стал за душу округа Пинлу, который представлял собой треть старого округа, разделенного императором на три части. Практика деления округов на части оправдывала себя, поскольку наместники этих частей уже не обладали таким могуществом, чтобы решиться в одиночку выступать против императорской власти. Но заключать союзы между собой для совместного выступления они могли и время от времени делали это. Что же касается Лу Шимея, то у него было всего одно достоинство. Родство с женой Лю Цзуна, родство зачастую перевешивает все остальные соображения. Сановники Цуйджи и Ду Юаньин убедили императора разделить Лулун следующим образом. Две префектуры были переданы под управление Лу Шимея, а все остальное получил Джан Хун -цин. Задумка Лю Цзуна состояла в том, чтобы разделить округ на три примерно равные части, правители которых будут лишены возможности эффективно противостоять центральной власти в случае мятежа, но в результате большую часть лулуна получил Джан Хун Цзин. Было ли такое решение мудрым? Однозначно нет. Так почему же его приняли? Видимо, сыграли свою роль связи Джан Хун Цзина при дворе, другого ответа на ум не приходит о Всюаньву Джан Хунцзин заслужил славу снисходительного и нестижательного правителя, но, возможно, ему просто негде было развернуться и показать себя во всей своей неприглядной красе, как он сделал это в Лулуне. Повышение в должности, правление гораздо больше по размерам территорий, это повышение, несмотря на то, что название должности осталось прежним, сделало Джанна высокомерным, и это выставляло его в невыгодном свете поскольку Лю Цзун при всех своих недостатках особым высокомерием не отличался. Кроме того, Джан не постеснялся присвоить пятую часть денег, выплаченных императором лулунским солдатам в награду за лояльность, за то, что они не стали выступать против Джана. Но, пожалуй, самое большое недовольство вызывал не сам Джан, а двое его помощников по имени Вэй Юн и Джан Цзун Хоу, которым были неведомы такие понятия, как уважение к людям, деликатность и соблюдение приличий. Впрочем, и сам джан Хун Цзин вел себя также беспардонно. Например, он приказал разорить захоронение Ань Лушаня и Ши Сэмина, которых местные жители почитали как богов-покровителей. Выдающиеся личности в Китае нередко обожествлялись, становясь предками-покровителями для всех жителей определенной области или же всей страны. Искрой, от которой разгорелось пламя мятежа, стал приказ Вэй Юна дать палок одному из офицеров Лулунского войска. Офицеры, отказавшиеся подвергать своего товарища унизительному наказанию, были арестованы по приказу Джан Хунзина. Солдаты взбунтовались, освободили своих командиров, убили Вэя и нескольких других приближенных Джана, а самого Джана посадили под арест. У Джана была возможность исправить дело, поскольку мятежники вскоре пожалели о содеянном и попросили прощения, но не получили его, поскольку Джан решил проявить твердость характера. Но твердость хорошо проявлять тогда, когда ты уверен в прочности своих позиций. оппозиции позиции Джана были весьма шаткими. Мятеж возглавил офицер Джу Керанг, предки которого правили в Лулуне с 772 по 785 год. Успешное противостояние Джу императорским войскам привело к тому, что в конце 821 -го года он был назначен императором на должность Дзедуши Лулуна. Разумеется, ни о какой подчиненности Джу центральному правительству, кроме сугубо номинальной, не могло быть и речи. Фактически, Лулун отпал от империи следом за Чэнду, правитель которого оказывал поддержку Джу Довольно значимую роль в ослаблении центральной власти сыграло расточительство императора Мудзуна, который тратил деньги на свою утехи, не считая с интересами государства, и некому было этому воспрепятствовать. А ведь недаром говорится, что если начальник возьмет из казны один лян, то его подчиненные заберут целый вань. Вань равнялся 10 тысячам лянов. Император Мудзун просидел на престоле 4 года и 5 дней, но этого недолгого срока оказалось достаточно для того, чтобы финансовые дела империи пришли в полный упадок. С округом Вейбо тоже вышло неладно. Власть в нем захватил генерал Ши Сян Чен, который сначала принимал участие в походе против мятежного Чен а затем при поддержке вейбосских войск добился от императора Мудзу на назначение на должность Цзэ Души. Ши позиционировал себя в качестве верного слуги императорского престола, но на самом деле он был союзником Вана Тинкоу и Джуки Ронга в борьбе за полную независимость от престола. Таким образом, императорское правительство утратило контроль над землями, лежавшими к северу от Хуанхэ, а наместники поняли, что центральная власть слаба. Империя там начала скатываться в пропасть, и с течением времени этот процесс будет ускоряться и ускоряться, пока не закончится сменой правящей династии в середине 907 года. В 823 году во время игры в поло 28-летний император почувствовал себя плохо и можно предположить, что у него случился инсульт или же то был гипертонический криз, повлекший за собой определенные последствия. Ухудшение самочувствия вынудило императора назначить наследника престола, которым стал его 14-летний старший сын Ли Чжан, матерью которого была супруга императора Ван, дочь окружного судья из префектуры Юэ, находившейся на территории современной провинции Джэцзян прибрежная провинции на востоке КНР. В феврале 824 года состояние здоровья императора Мудзуна ухудшилось то ли само по себе, то ли вследствие приема снадобья, призванного даровать бессмертие. Нельзя исключить и того, что императора отравили придворные евнухи, в руках которых находилась вся полнота власти. Для того, чтобы управлять государством, не нужно быть чэнсяном, нужно быть тем, кто подсказывает решение чэнсяном, а евнухи делали это через вдовствующую императрицу Го. Когда стало ясно, что император Мудзун не способен исполнять обязанности правителя даже номинально, евнухи предложили вдовствующей императрице Го стать регентом, но она предпочла уступить эту честь своему внуку Лиджану, сославшись на то, что правление императрицы У едва не привело к крушению государства. Лиджан не успел стать регентом, потому что спустя несколько часов после отказа вдовствующей императрицы Го от регентства император Мудзун скончался. Произошло это 25 февраля 824 года, и четырьмя днями позже Лиджан взошел на престол как император Цзиндзун.